Глава вторая. Жизнь первая. Автомат не панацея, нужен танк. В смысле, я не особо понял, о чём говорит обладатель непонятной винтовки. В карамысле снова хохотнул он. "Баттон, у тебя листовки есть? Я сегодня что-то не взял". "Нет, не таскаю я их", мотнул головой бородатый, подбирая моё оружие. Мой автомат он перекинул себе за спину, а пистолет просто забросил в рюкзак за спиной. Когда он обернулся, я смог рассмотреть и сам рюкзак. Он ничем не выделялся на фоне одежды непонятных мужиков. И как и вся остальная одежда, подогнан был идеально, не мешая при беге и прыжках. Всё это я осознал краем сознания. Пока разглядывал рюкзак, мимо нас пробежала пятёрка таких же камуфлированных бойцов. И поднявшись по лестнице, скрылась в недрах отделения полиции. Армия всё же мне похоже, если честно, не знаю, что, но что-то мне мешает думать, что это регулярное войска. Чего тут у вас? Неожиданно пророкотал бас над моим ухом. Засмотревшись на бегущих, я не заметил, как к нам присоединился ещё один представитель непонятного военного формирования. Здоровенный дядька под 2 м ростом, сжимавший в руках пулемёт Печенек, казавшийся в его руках обычным, укоротом. Армейская кепка, тактические очки, тонкий ус и красы. Всё смотрелось гармонично и, поддело, брутально выглядел мужик одним словом, прямо с обложки женского романа Про счастье, которая чисто женская и которая вот-вот наступит рядом с таким вот орангутаном. А этот индивид, тот ещё бибизян. Бывают люди просто высокие, но худощавые, а этот и в ширину тоже удался. И видно, что это не от излишнего потребления пива и сидения на диване, а от частых марш-бросков и тягоня железа в немалых весах. Да и лицом он удался на славу. Низкий лоб, выдающийся надбровной дуги, выдвинутая вперёд челюсть и плотно сжатые губы. Нолёвка тут баюн совершенно другим голосом отропортовал визельчак хахатун. Он практически вытянул слова в рунд, только что честне отдал. Видать, строгий командир дисциплину в ежовых рукавицах держит, не забалуешь. Это ладно, мне-то что с этого всего? Только сейчас в голову пришла одна очевидная мысль. А эти парни вообще кто? Как я думал ранее, армия или спецвойска полиции. Нет. Это же не полиция. Форма не та. Да и не спецнас это, что-то тоже, очевидно. Да и на армейцев они смахивают мало. Форма и вооружение ещё может подойти под стандарты силовиков, но вот транспорт, на котором они передвигаются, точно нет. Уже успело кинуть взглядом их автомобили. Тройка явно забогорных джипов, переоборудованных В передвижные огневые точки, как это любят делать арабы. В кузове джипа стоит Торель, а на ней крупнокалиберный пулемёт КПВТ. Причём на всех трёх джипах одни и те же пулемёты, какая-никакая, а стандартизация. И ещё у этой компании имелось два грузовика, уже наши отечественные, Уралы, 42-30 которые, но тоже модернизированные, с наваренными броневыми пластинами. Правда, на мой взгляд, пусть это и выглядит грозно, но веет от этого жуткой кустарщиной. Несерийное производство. Гаражный новодел сразу видно. Мысль, кружившаяся в голове, вынесла басовитым голосом командира этого отряда. «Ну, и?» «Листовку ему в зубы, глоток живчика и оружие какое-нибудь. Оставьте! От щедрот моих!» «Что у него было?» Он кинул на так и не снятую с меня разгрузку. Поемый огрызок бодро отрепортавал батон. "No what? Пем, и оставьте. Чего время теряем, бойцы?" хмуро воззрился на подчиненных гигант. У него стартовый дебаф. Произнёс непонятные мне слова батон. "М-да." Как-то криво усмехнувшись, удивился Баюн. "Проверяли?" "Нет", покачал головой бородатый. "Щука, проверь." Короткая команда, после которой Балагур резко подошёл ко мне. Так, мальок, не шевелись. Он резко и снарувисто обыскал все мои малочисленные карманы. Ничего ценного там не было, какая-то мелочь монетками, рекламный буклет какого-то заведения и саморис, семечка. При обыске ничего из этого не конфисковали, даже саморис. Он, видать, пусть и с натяжкой, не мог идти как колющее режущее. Привлекла всеобщее внимание только красочная бумажка с нарисованной на ней пирамидой, на вершине которой сиял огромного размера красный глаз. Выполнена безвкусно, на мой взгляд. Так, для простого обывателя сойдет. Может, кто и купится. Салон на Маше Глаше. Гадание, предсказание, порча с глаз. Слух прочел слова с буклета «Щука». «Фиг, гаси». Он еще ментат. Ментосканирование в любых проявлениях – это дар континента. А у него простая компенсация. Да и не факт, что он ее раскачает. Задумчиво, глядя на меня сверху вниз, произнес Баюн. «Возьмем», – подал голос Батон. «Да». После секундной задержки отозвался командир и отдал новое распоряжение. «Так, щука, нулевку в кунг. Батон за мной». «Ты...» Он ткнул пальцем в меня. «Оружие теперь твое. Я так сказал. Отдайте все, что изъяли». И не задержавшись, чтобы проверить исполнение своих приказов, поспешил к выходу в здание отдела полиции. Батон быстро передал мне мое оружие и, хлопнув по плечу, поспешил за командиром. «Пошли, счастливчик!» Снова вернулся к своей хохмаческой манере выражаться «Щука». Повертел в руках ПМ, сунув в кабару. Автомат забросил за спину, проделав все эти движения не спеша. Давно заметил, если плавно и не особо резко, то спина и не болит вовсе. Вернее, она не стреляет вспышками боли, от которых хочется выйти на луну. «Пояснишь, что сейчас было?» Двигаясь след Благору, поинтересовался я. «Ня!» Не поворачиваясь, огорошил меня, провожатый. Замоняюсь я тебе всё рассказывать. Посидишь, буклетик почитаешь, и вот потом с вопросами приставать ко всем будешь. А пока на твои вопросы отвечать это что мёrtво мы приварки. На один мой ответ у тебя десяток вопросов вылетит. И что делать? Короче, замоняюсь. Понял. Кивнул я так, как будто собеседник меня видел. Это я ему так сказал, что мне всё понятно, а Но на самом деле вопроса в голове было, что мух возле деревенского сортира жарким летом. Но как ни странно, угрозы я не чувствовал. Ребята деловые и все из себя такие командос, но управляет ими явно очень волевой человек. И как я и говорил ранее, с дисциплиной тут всё в порядке. Да и оружие мне вернули, что тоже обрадовало несказанно. Радовала и одновременно с этим порождала еще как минимум сотню вопросов, добавочно к тем тысячам, что роились у меня в голове. С пистолетом в кобуре и висящим на ремне автоматом я чувствовал себя хоть и не до конца защищенным, но уже не беззащитным. Хотя тут возникали разные мысли, а хватит ли мне такого вооружения? Проходя мимо чудища, я еще раз осмотрел его и снова поразился его размером. Если такие вот экземпляры бродят тут не в одиночку, то мой автомат тут не пляшет, не говоря уже о пистолете. Да и обычный пулемёт вряд ли пробьёт такие бронепластины, как у этого носорога. Разу что вот этот, и я снова посмотрел на джипы. Ствол КПВТ смотрел вдоль улицы в противоположную сторону от хода движения колонны. Красавец. Мне бы таким ражиться и можно не опасаться таких вот монстров. Котя. Я перевёл взгляд на шею лежащего монстра. А его ведь сначала из гранатомёта при голубили. Пульметная пуля такой здоровенной дырки не сделает, если только это не авиационная пушка. "Внутрь, забирайся", скомандовал щука, когда мы подошли к ближайшему уралу. Вокруг машины стояла десятка бойцов и три пулемётчика на импровизированных башнях у завах джипов. Все были заняты делом, внимательно осматривали окрестности, и было видно, что занимаются они этим не для галочки, а несут службу всерьёз. Хотя если тут такие вот носороги бродят, то и наблюдать за обстановкой будешь во оба глаза, временами открывая третий. Потому как на чаше весов будет именно твоя. Жизнь. Ещё обратил внимание на полуголого мужика, сидевшего на крыше одного из Уралов. Тот изображал из себя статую Будды. Переплёл ноги, сидя в позе лотоса, положил руки на колени и сидел с закрытыми глазами, слушаясь во что-то ведомое только ему. Странный тип, но сидит явно по делу. Раскрой меня, на него больше никто внимания не обращает. Хотя нет. Тут я ошибся. То и дело, бойцы Искоса буквально на секунду бросали мимолетные взгляды на полуголова, а затем, будто успокоившись, отворачивались. Возле ближайшего грузовика стоял боец, явно водитель. Я так решил из-за того, что его форма отличалась от остальных. В ней не прослеживалась общая линия отряда, так сказать, а было нечто такое, что кто-то внутри меня сразу дал определение. Мазута. Ну да, так и есть. Мазута он и в Африке. Мазута. Ха! Новый дебил лает. Выдал водитель и сплюнул на асфальт передо мной. Насколько удачи поднял. Болезный. И гнусно заулыбался, так что у меня сразу зачесались кулаки. Я такой агрессивный по жизни? Или просто с эмоциями справляться не умею? Или все же у меня просто нормальная реакция на хамство? Кавокко, закрой брынза и закрестностями смотри, без лобно скорее, для порядка бросил щука. У тебя свой сектор осмотра есть, вот и смотри. Увидит боюн, что опять филонишь, штрафом, как в тот раз, не отделаешься. Слово про командира произвели кардинальные метаморфозы с не понравившимся мне в отделе. Тот реска сжался в размерах, ещё раз сплюнул и тихонько матегнувшись, повернулся к нам спинной Жал в руках помповое ружьё и принялся осматривать окрестности. Я же, уже забыв про назревающий инцидент, в два приёма забрался внутрь кузова Урала. Хотел плавно и не тревожа спину, да вот не вышло. «На-ка, хлебни, всё польза будет!» Щука отцепил флягу от ремня и протянул мне. «Чего это?» Отвернул крышку армейской фляги и принюхался пахло, мягко выражаясь, не очень. Смесь какого-то спортивного раствора это я понял сразу, но вот остальной букет это твоя жизнь. Не внёс своим ответом ясности хохмач. Три глотка сделай и не нюхай. Поможет от боли в спине. Последняя фраза стала ключевой для принятия положительного решения. Я зачем-то зажмурился и быстро-быстро сделал три средних глотка. После чего ещё сильнее зажмурился, борясь с подтугами желудка, который страстно желал избавиться от только что выдетова. Кисловатая какая-то затхлая жидкость не желала усваиваться и очень сильно просилась наружу. Переждал очередной приступ, выдохнул. Усвоена порция спорового раствора. Споровый баланс 100%. Перед глазами пробежала очередная надпись: Только и в этот раз мне было не до нее. «Это что еще за гадость?» Спросил, когда ко мне вернулась способность разговаривать. «Живчик, живец, живун. Называй как хочешь, но запомни главное нулевка. Он – наша жизнь. Не будешь пить – подохнешь с гарантией». Мне от этих слов понятней не стало. Тот только махнул рукой. «В жести не приставай». Потом, будто что-то вспомнил и резко метнулся куда-то. Хлопнула дверь грузовика, и секунд через пять вновь появился щука. «Читай!» Он вложил мне в руку маленькую книжечку. «Потом спрашивать будешь?» И снова побежал в сторону зданий. Пожал плечами, я присел к борту кунга и открыл брошюрку. «Итак, что тут у нас?» Написано было понятным языком и даже понятными терминами. Только вот, прочитав первую строку, я прервал чтение. Поглядел в потолок, успокаивая мысли, снова прочел первую строку. «Как такое, в принципе, возможно?» Сам у себя поинтересовался я и снова заглянул в книжечку. Читал я целую минуту. Дальше минуты три пробовал переварить и осознать прочитанное. Получалось, если честно, с трудом. Я неведомым способом оказался в другом мире, И этот мир называется континент. Знакомое название, я где-то я его уже читал или что-то слышал об этом. Мир разделён на большие пространства регионы, которые в свою очередь состоят из кластеров своеобразных ячеек других миров. И эти самые кластеры живут по своим собственным законам, худобедно изученным и классифицированным. А в целом мир представляет собой И вот тут точные определения заканчиваются, а неточные множатся и приумножаются. Что такое сам континент, никто не знает. Вот и всё, что я успел прочесть. Потом меня оторвали от такого увлекательного времяпрепровождения, вернулась группа, направленная в отделение полиции. Вернулась она не с пустыми руками. Все бойцы были нагружены, как те высокогорные ослы, что таскают грузы о перевалом. Тяжёлые ящики с патронами грузили как раз в грузовик, в котором сидел я. Пришлось выбраться, чтобы не мешать. Я как можно быстрее сполз на асфальт и отошёл немного в сторону. Погрузка много времени не заняла, минут 5 от силы. По машинам, раззвучал бас командира, и я опять скоротклся в грузовик. Со мной в кузов забралась тройка бойцов и батон со щукой. Лишними разговорами при передвижении никто не занимался. Все припали к смотровым окошкам и внимательно, не отрываясь, следили за окружающей обстановкой. Я же сидел на скамейке и пытался устроиться так, чтобы резкие рывки грузовика как можно меньше тревожили вновь разнывшуюся из-за прыжков спину. На моё счастье, ехали мы всего минут 10. Последовала новая команда, по которой Все трое попрыгали на землю и практически сразу куда-то направились. Со мной на этот раз остался бородатый. Причёл, поинтересовался он, когда я, коряхтя, выпал из чрева грузовика, кивая на зажатую у меня в руках брошюру. Только самое начало, честно ответил я и посмотрел по сторонам. Широкая улица, множество высотных домов. Проспект, похоже. Колонна остановилась напротив здания с массивными воротами, покрашенными в зелёный цвет, с полознакомым гербом на них. Само здание представляло собой серую монолитную высотку, уходящую куда-то вглубь двора. Пара бойцов отряда резво открывали ворота, после чего почти вся группа скрылась в здании. "И как?" оторвал меня от созерцания окрестностей батон. "Много вопросов". Он открыто улыбнулся как улыбается взрослый, видя подтоги ребёнка обнять. Необятное. Много. Кивнул я и присел, услышав выстрел справа. За ним последовал ещё один, и уже через секунду разродилась канонада автоматных очередей. А ещё примерно через 5 секунд к нам присоединился гулкий звук выстрелов из крупнокалиберного пулемёта. Батон дёрнулся в сторону выстрелов и просто исчез. Вот он только что стоял рядом, потом рывок в сторону выстрелов, и его тело будто растворяется в воздухе. Да что за чертовщина тут творится? Присев возле высокого колеса Урала, я прикинул свои действия: искать укрытие получше или попытаться узнать, что там происходит. Принять решение не успел. Стрельба стихла, и чей-то низкий, прокуренный голос заорал, обращаясь к кому-то с претензией. «Гейзер, мать твою! Ты там уснул, что ли? Какого Ибрагима нам топтуны лезут, как к себе домой? Да без приглашения!» Вопрос был подкреплен одобрительным гулом остального отряда. «Я не знаю!» Послышался крик откуда-то сверху, и я сообразил, что это кричит тот самый полуголый мужик. «Не было их на радаре! Не было!» «Гейзер, точно!» Это говорил уже Батон. Не филонишь? Вообще ничего не видишь? Да была какая-то муть, но это, скорее всего, помехи. Я поднялся на ноги и все-таки вышел из-за своего укрытия. На проезжей части, прямо на разделительной полосе, лежало еще одно чудище. А за ним, уже на встречной, еще примерно два таких же. Эти твари были уже гораздо меньше первого встречного мной, монстра. Но тоже внушали уважение своими размерами, и строением тел. Как кистые и заботы туловища, с длинными руками и низкими выдвинутыми вперёд лбами. Но что самое удивительное, с кусками волос на голове. К чему бы так помнится у той, которая побольше, череп был без всякого намёка на шевелёру. Весили твари, на мой взгляд, килограммов 300 и выглядели менее бронированными, чем первые встреченные мною упыри. Группа Охраняющие грузовики не выглядели радостной от победы над тварями. Глядя на них, складывалось такое впечатление, что они все находились в сильном напряжении. Это было видно по нервным взглядам, по резким поворотам головы и напрягшимся спинам. Чувство тревоги или, вернее, опасности передалось и мне. Только вот, если бы бойцы понимали происходящее, сделали выводы из слов полуголового мужика, То для меня всё, что происходило на данный момент, оставалось загадкой. Мой ум на связь. Крик Батона в усекрации разорвал установившуюся звенящую тишину. Мы заубили трёх батонов, и Гезер их не видел. Вообще не видел. Да. Думаю, да. После этого короткий диалог Батона парации. Выслушав ответ командира, он бросил короткое: "Принял" после чего отдал общий приказ. Водителям завести машины и быть готовыми к немедленному отъезду. Полинötчики не спать, гейзер, хоть на изнанку вывернись, но увидь, откуда эта сука поведёт всех в бой. После отданной команды батон смачно сплюнул на асфальт, злоошёрился и подбежал к одному из джипов, вытащил из кузова гранатомёт. РПГ-7. Сходу пришло распознавание: шайтан трубы а гранату он ставил термобарическую. Вопрос – зачем? По одиночной крупной цели вроде бы лучше кумулятивная подойдет или нет? Или ожидаются массовые, но мелкие цели? Совсем я что-то запутался, и мне совершенно точно не нравится, что сейчас происходит. Вслед за батоном последовала еще тройка бойцов, и вооружившись гранатометами, уже с кумулятивным зарядом, Разъехались в разные стороны. Батон же занял позицию возле нашего грузовика и, чуть повернувшись, выдал: "Если вдруг улетим на РЭП, ищи стаб ключевой, в нём группа баёна". "Понял". Я вот весь лишний понимающий замотал головой. "Какой такой стаб? Что это такое? И что тут вообще сейчас происходит?" "Что, что?" Ещё раз плюнул баён. Матерая элита с инвизом где-то рядом кружит. Удобное время для атаки выбирает. Сука! А стаб – это кластер такой. Ты же читал? Я кивнул головой, собирая сообщить, что не все из прочитанного усвоил и что классификацию кластеров запомнить не удалось. Но не успел. Неожиданно тишину взорвал ор урчащей толпы. Они появились буквально из ниоткуда. Практически так же, как до этого исчез. Батон. Только на этот раз процесс происходил в обратной последовательности. Абсолютно пустая улица. Проходит секунда, и она полна бегущей и урчащей толпы. Мужчины, женщины, одетые и полуголые, обычные со следами какого-то изменения на теле. Вся эта масса очень резко приближалась к нам. До ближайших было метров 50, не меньше. Когда их тела начали рвать автоматные очереди, особо внимательно осматриваться по приближающиеся цели не стал. Всё произошло настолько стремительно, что я и опомниться не успел, а потом просто стало не до того. Бегущие довольно быстро падали на землю под шквальным огнём. Только вот была проблема, которую я раньше не замечал. Как и предыдущие противники, новые тоже возникли как будто из воздуха только вот они сильно отличались от предыдущих. Если первые ширенги бегущих ещё можно было принять за обычных людей, то этих даже с большого расстояния спутать с видом Homo sapiens было невозможно. Это были уже практически нечеловеческие тела. Это были самые настоящие монстры, похожие на тех, что лежали на дороге и другие, но таких же смертоносные и аппасная. Кто-то больше и уродливее, кто-то меньше, но выглядевшие не менее неприятно. Загрохотали пулемётные очереди, прицельно попадая в новых противников. Некоторые пули заставили монстров ложиться на дорогу и больше не подниматься, а некоторые просто прикошетели от костяных пластин. Странное и сюрреалистичное зрелище. Как можно костяной бронёй сдержать выстрел из крупнокалиберного пулемёта. «Вот как?» Мысль мелькнула и улетела в неизвестном направлении. Шёл бой, и отвлекаться на посторонние мысли было нельзя. Грохнул выстрел в гранатомёта, и первый ряд нападавших исчез во вспышке пламени. Опустил мой первый магазин автомата. Быстрая перезарядка, прицеливание и огонь в надвигающуюся толпу. Я стрелял в подаюсь целиться в голову с отсечкой очереди, но у коротн не особо предназначен для прицельной стрельбы. Поэтому мазал нещадно. Или у меня просто навыка подходящего не было. Всё возможно. Неожиданно отворот, куда направилась группа бойцов. Вылетели 2 БТР и принялись поливать из своих пушек подступающую толпу. Кинжальный огонь с двух точек просто Вы кашлял монстров одного за другим. Выстрелы из пушек калибром в 30 мм просто разрывали наступающих монстров в клочья и проносились дальше, нанося повреждения, несовместимые с жизнью. Отбились. Новая мысль промелькнула в голове, но додумать её я не успел. Резко заныл затылок, но не от боли, а от плохого предчувствия. Захотелось развернуться и стрелять. И затем снова стрелять тебе за спину. Странное желание, если учесть, что прямо за мной находился грузовик Урал. Всё же, послушав внутренний голос, я развернулся, но только для того, чтобы встретиться грудью с взлетающим в небо треклятым колесом грузовика. Меня отшвырнуло как тряпичную куклу куда-то далеко вперёд, приложило о тротуар так, что в голове потемнело. Грудь от встречи с летающим грозовиком болела нещадно, и к этому ощущению прибавилось чувство, будто спину облили горячей смолой. Попытка вдохнуть воздух ни к чему хорошему не привела. Грудь сдавила еще сильнее, и я, странно булькнув, не сильно закашлял кровью. «Все!» – отпрыгался, похоже. Либо внутреннее кровотечение... От порванных внутренностей следствие удара, либо ребра треснули и пробили легкие. Там еще, конечно, есть варианты, но мне и этих хватит за глаза. Да и боль, по ощущениям, становится тише с каждой секундой. Все признаки, отходящего в иной план бытия, на месте. Креново-то как. Только вот нормально и почти по-человечески помереть мне не дали. В районе левой шеи колотки остро стрельнула болью, и пришло понимание, что от меня только что оторвали кусок мяса. Хотелось заорать от боли, только вместо этого из меня вылетел очередной кровавый бульк. А потом я почувствовал, как что-то острое и кривое зубы полоснули по шее, и наконец вся боль этого мира, концентрировавшаяся во мне, исчезла. Исчезли все чувства и ощущения. Но почему-то сознание не покинуло меня. Я висел или парил в непроглядном мраке, в виде непонятного нечто. И длилось это состояние ровно секунду. Окружающую тьму разорвала красная надпись, больно ударившая по глазам. Внимание. Вы погибли. Потеряно 2 очка прогресса ловкости. До возрождения осталось 159 секунд а после надпись погасла на долю мгновения и вспыхнула вновь, только на этот раз на ней не было букв, только сменяющие друг друга цифры. 158, 157, 156. «Да что же, мать вашу, здесь происходит?» Только эта мысль смогла пробраться сквозь шквал эмоций, бушующий в моей голове. «Что это вообще сейчас было?» Где я? И как все демоны ада отсюда выбраться? Ещё одна вспышка кровавого света, и я потерял сознание.